Глава девятая Молодые люди остались вдвоем и, как всегда, смутились, увидя себя одних. — Ну, что, батюшка ваш, — говорила Соня, — опять уехал тайком? — Довезти ему тайком. Он выехал в ночь по какому-то делу, а я, конечно, тотчас же встал и прискакал. К вечеру надо быть дома, чтобы вернуться прежде него, а то разгневается пожалуй, отлучась велит запирать меня. — Насчет нас разговоров с ним вы не имели? — Никаких, — грустно отозвался Миша. — Ну, а у нас, Михаил Антонович, слава богу, много нового. — Нового, то есть всего только одно, да такое одно, что вы ахнете. — Что же? — взволновался Миша. — Батюшка дает свое согласие, собирается к вашему родителю сватом. — Господи! — вскочил Девьер со своего места. «Да — Да-да, согласие дает, собирается. Только с вами хотел повидаться и переговорить. И молодая девушка, вся пунцовая от счастья, начала быстро и подробно рассказывать возлюбленному, как понемногу ей удалось убедить и переломить упрямство отца. Молодые люди переговорили обо всем толково. Как быть, чего ждать, на что надеяться? когда в дверях снова показалась Сусанна Казимировна, то все было уже переговорено. Лица молодых людей, взволнованные и раскрасневшиеся, свидетельствовали о том, что беседа имела для них чрезвычайное значение. А, быть может, и совесть была у них чернее сажи из-за совершенного преступления, взятого и отданного обоюдно поцелуя. Девьер перешел в столовую и сел завтракать. Молодая хозяйка и родственница сели около стола и угощали гостя. Вскоре на дворе раздался стук колес. Молодой человек тотчас встал из-за стола и вышел в прихожую навстречу к хозяину. Херасков, уже поднявшийся на крыльцо, знал о приезде молодого Девьера. Он ласково встретил гостя, обнялся с ним, расцеловался, и Девгер сразу увидал, что между ним и Хирасковым в отношениях есть уже перемена к лучшему. Петр Иванович расцеловался с дочерью, а затем обернулся к гостю со словами «Покушай, дорогой гостюшка, да приходи ко мне. Побеседовать надо нам с тобою о некоем деле». И Хирасков добродушно подмигнул дочери. Разумеется, молодой человек, через силу проглотив еще кусок какого-то мяса, объявил, что с него достаточно, и поспешил в комнату хозяина. Херасков сидел за столом, где были разложены всякие бумаги и книги. Он что-то писал карандашом. При появлении молодого человека он снял очки, отложил от себя бумагу и карандаш и вымолвил ласково. «Ну?» — Бери стул, Михаил Антонович, садись и прислушай. Молодой человек повиновался. Когда он сел у стола, в смущении глядя в лицо хираскову тот опустил глаза на стол и заговорил с чувством ровным и тихим голосом. — Слушай меня, любезный граф, со всем твоим размышлением и отвечай правду. Не ставь меня, человека уже не молодого, Почитай даже старика, а ровно ей дочушку мою, Кое тебе, дорогой человек, В неблаговидное для нас переплетение обстоятельств. Правдивые твои ответы делу не повредят, а помогут. А будешь ты лгать и обходами меня брать, Будешь хитрить и неправду ответствовать, Кроме бедового для нас всех ничего не выйдет. Любитесь вы с моею дочерью? — Да, — едва слышно отозвался Девьер. — И шибко любитесь оба, и ты, и она. Почитай давно, с самых рождественских праздников, со святок. — Да, — снова чуть слышно отозвался Девьер. — Знаю, в этом-то во всем ты будешь ответствовать правдиво. Да и я знаю, что это все правда. А вот погоди, что дальше ты будешь отвечать? — Знаешь ли ты, к примеру, молодец, что у моей Сони всего иждивения самые малости? Невеста она небогатая. Знаешь или нет, что за ней рублей, один на столе, другой в столе, а третий по свету идет и братцев за собой зовет? Знаешь или нет? Этого? нет -с. Не знаю, глуповато отвечал молодой человек. Ну так вот, должен знать. У ней, помимо этой деревнишки, ничего не будет. Да и это после моей смерти. Вот что. Понял ты? Понимаю. Да только мне это совсем не любопытно. У меня от батюшки будет. Да я об этом не думаю. Ну, ладно. Теперь ответствуй. Только помни, не кривить. Если я поеду к твоему родителю с ватам, останусь я в дураках, аль нет? откажет мне на отрез граф антон петрович девьеров нос мне утрет или нет выгонит он меня из дому или согласие даст но ну, тка ответствуй молодой человек молчал и ежился на своем стуле вещь ты вымолвил хирасков собирается молодец с духом чтобы соврать нет зачем встрепенулся Девьер. Так, стало быть, по-твоему, он обрадуется сватовству? Молодой человек опять заволновался, промычал что-то, но ни слова не сказал. — стал быть, врать не можешь, а ответствовать тоже не хочется. — По-твоему, стало, он откажет? — Нет, — воскликнул Девьер. — Так согласится? Будет рад сватовству? — Не знаю, Петр Иванович, как перед Богом, не знаю но полагаю, что с первоначала примет он на себя важный вид. Такой у него норов То-то вот. Что делать? Ну, а в конце концов он даст свое согласие, — решительно произнес Девьер и заговорил горячо. Ведь я уже раза два пытал батюшку, и он хвалил Софью Петровну, говорил, что она из себя пригожа и нравом тихая. Однажды заходила речь у нас женить меня на какой-то княжней из Харьковского наместничества, очень богатый Но батюшка мне сказал, в ли в деньгах, у нас свои есть, своих куры не клюют, а надо девицу степенную и ко мне почтительную». «Так как же?» «По-твоему, стало быть, если я приеду, то не останусь в дураках?» «Отвечай по совести». «Вот как перед Богом, Петр Иванович, ничего не могу сказать, наверное». Но сдается мне, что примет вас, батюшка, добропорядочно, вежливо, никакого ответа сразу не даст, но в конце концов согласится. Уж я постараюсь на все лады его поломать. Ну, ладно. Вот и все. Так я явлюсь в погромец. Сбор мои будут недолгие. Не пройдет недели, как я буду у вас. Ты тем временем объяснись с отцом напрямки. Скажи, что желал бы жениться на моей соне. Что он тебе на это скажет, ты тотчас мне перешли с посланным. Коли он откажет отрез разгневается, будет брониться, ты так и отпиши, меня не подводи. Слушаюсь. Ну, а теперь о другом деле, голубчик мой, совсем якобы к этому делу не но, однако, для меня имеющим загвоздку. Отвечай ты мне по совести. Какие такие ночные поездки и уезды? совершает твой родитель, да и твой дядюшка. Ведомо ли тебе, что во всем наместничестве, да даже и в соседних, во всей области, молвь народная бегает, что графы-девьеры какими-то темными делами занимаются? И какими никто доподлинно не знает. Прости, что тебе говорю это прямо. Прежде не стал бы сыну про отца такую речь заводить, но теперь оно мне знать необходимо. Знаешь ли, что болтают? Сам наместник Воронежский, генерал Чертков, Сказывал тому месяца два будет, Что ему сомнительно, не занимается ли твой дядюшка в Придонске деланием денег. Он оно что? Да и твой родитель будто бы ему помогает. По изумленному лицу молодого человека, По его глазам широко раскрытым, Хирасков увидал, что Миша не понял ничего из его слов. Сказывают, они деньги делают. Ты не понимаешь? — Никак нет, -с. Хирасков рассмеялся. — Знаешь ты, какие вот деньги на Руси теперь пошли? Бумажки именуются ассигнациями. Видел ведь ты их? — Как же, серенькие клочочки! Вот хоть пять рублей! Но Калевидал, стал бы знать. — Ну вот, есть люди, которые таковые билетики не из палат государственных получают, а сами делают. — Вот как? — произнес Миша. — Да. — А знаешь ли ты, что начальство сделает, коли узнает, кто этими делами занимается? — Нет. — В Сибирь, голубчик, ссылают. На каторгу. Или в сажают. Дворянство, чинов и отличий, и всяких прав Лишают при этом, так что какой ни на есть граф или хоть генерал с орденами, прямо в один миг станет простым крестьянином. Хуже того, и крестьянских-то прав у него нет, будет он с ссыльным каторжником». «Вон а как!» — воскликнул Девьер. «Ты этого никогда не слыхал?» «Никак нет, сон. Ну вот ты и рассуди». — Если то, что сказывают про твоего родителя и дядюшку, сущая правда, то чем дело-то это пахнет, как ты думаешь? — Уж я тут, Петр Иванович, не судья и не разборщик. Я тут ничего и сообразить не могу, — произнес наивно молодой человек, разводя руками. — Так ты, стала мне на этот предмет ничего отвечать не можешь? — Ничего-с. — Ну, ладно. — Спасибо и за то, что ты в этом не участвуешь. — А погубят они себя, так что же? — Ты будешь тогда сразу наследником обоих. — Тем лучше для нас. Мы заживем мирно, тихо и благополучно, а они двое в Якутск поедут. — Ну, теперь конец. Пойдем в диванную к дочери. Молодой человек пробыл еще часа два в гостях и затем стал спешить домой чтобы успеть к вечеру быть уже дома до возвращения отца. Последние слова, которые сказал ему на прощание хирасков заставили встрепенуться его сердце. «Давай поскорее мне ответ, а я в долгий ящик откладывать не стану, голубчик. Через три-четыре дня соберусь и выйду в погромец».